"Я хотел бы осмотреть двигатель", сказал Адам Оскар. "Может, сумею понять, что там случилось?" "Правильно", рассеянно ответила Адам. Он наблюдал за работой роботов-погрузчиков. Небольшие машины с трудом передвигались по размякшей от сырости земле. Они были созданы для работы на твёрдых покрытиях складских ангаров или погрузочных площадок. В процессе переноски ящики опасно наклонялись, Но присоски роботов не позволяли им выскользнуть из манипуляторов. Скорее половина груза уже была перенесена, но Адам через своего Л. Дворецкого внезапно остановил ближайшего робота. Он подошёл ближе, за ним последовали Уильсон, Анна и Ямос. В крышку каждого ящика были врезаны два замка-защёлки. В этом один из них оказался открытым. Адам осмотрел полоску тусклого металла и начал отстёгивать вторую защёлку. Что случилось? поинтересовался Уильсон. Отскочил замок? Нет, это невозможно, ответил Адам. Дело в том, что сами они никогда не откроются, как бы их ни трясли. Тем временем подошли Кейран и Розамунда. Ямос, помоги мне. Вдвоём они сняли тяжёлую крышку. Адам и Уилсон зажгли фонари, и перед глазами Адама возникла картина его персонального ада. Проклятье, не могу поверить. На время транспортировки все пять компонентов оборудования были завёрнуты в толстый слой голубовато-зелёного пластика, и кто-то выстрелил в них из мазера. Пузырчатая плёнка расплавилась и чёрными полосами стекла до самого дна ящика. Все корпуса, скрывающие электронные устройства, от разряда мазера безнадёжно почернели и вздулись. Некоторое время люди молча смотрели на повреждённое оборудование, а потом стали поглядывать друг на друга. Адам не мог их в этом винить. Он и сам уже начал прикидывать, кого бы назначить главным подозреваемым, но допустить открытого противостояния он не мог. Им всё равно придётся работать вместе. хотя группа бесповоротно разделилась на флот и хранителей. Давайте сохранять спокойствие, пока мы не выясним все детали, сказал он. Надо проверить остальные ящики. Работаем парами. Усиливать взаимное недоверие нам ни к чему. Он дал команду роботам разгрузить все машины, и через 15 минут проверка была закончена. В ней не участвовала только Паула. Пока остальные занимались содержимым ящиков, она, закутавшись в одеяло, сидела на подножке одного из Volvo. В результате осмотра были обнаружены четыре повреждённых ящика, и все носили следы воздействия мазера. "Но у S-X всё было в порядке", настаивал Ямос. "Я знаю точно, потому что сам помогал упаковывать груз". Он с нескрываемым подозрением посмотрел на Оскара и Уильсона. Хватит ли оборудования для осуществления проекта отмщения? спросил Уильсон. Я не уверен, сказал Адам. Киран, как ты думаешь? Дремлющие небеса. Я тоже не знаю. Скорее всего, проект будет осуществлён в любом случае, так говорил Бредли. Но эта аппаратура сделала бы процесс более эффективным, что увеличило бы вероятность успеха, добавил Уильсон. Значит, кто-то опять пытался нам помешать, сказала Разамунда. Это кто-то из вас, убеждённо заявил Киран. Кто-то из флота. Спокойнее, поспешил остановить его Адам. Злоумышленником может быть кто угодно из нашей группы. Но ты же слышал, Ямос, во время упаковки все детали были в порядке. Если это сделал не сам Ямос, вставила Анна. Ямос бросился к ней. Ты меня обвиняешь? Прекратите. Адам окинул их обоих сердитым взглядом. Так вы только помогаете злозному страннику. Мы даже не знаем, сделал ли это кто-то из присутствующих здесь людей. Он решительно взглянул на Ямаса. Отойди. Это может быть любой из нас, включая тебя, меня и самого Йохансена. Эй! протестующе воскликнул Ямас. Только не впутывай сюда Йохансена. Ну, хватит. Мы ничего не знаем наверняка и, возможно, не узнаем, пока всё не кончится, сказала Адам. Нам повезло, что мы заметили открытый ящик. Теперь будем следить друг за другом. Но это не означает, что кто-то автоматически становится виновным. Понятно? Он стоял и смотрел на хранителей, пока каждый не выразил согласия. Они сделали это весьма неохотно. кои кто не удержался от острых взглядов и выкриков в адрес представителей флота, но в конце концов каждый кивнул, кроме Ямоса. Он без слов поднял перед собой руки, признавая поражение. "Спасибо всем", сдержанно поблагодарил Адам Уильсон. "Никто из вашей группы не должен куда-то выходить или чем-то заниматься в одиночку. То же самое относится и к хранителям". Мы всё должны делать сообща, вплоть до похода в туалет. Хорошая мысль, согласился Уильсон. Теперь надо закрыть все ящики и погрузить в машины. Мы доставим оборудование, и Анус играет свою роль в отмщении планеты. Действуйте. Ещё пару слов, негромко обратился к нему Оскар, когда все остальные вернулись к работе. Что такое? спросил Адам. Вопрос он задал на всякий случай, поскольку уже догадывался, о чём пойдёт речь. Авария произошла не случайно. В коробке передач не было масла. Уплотнитель ослаб, узел перегрелся и двигатель заклинило. Этого не может быть. Как проблема зашла настолько далеко? Почему молчали датчики? Хороший вопрос. Оскар неловко поёжился. Мне кажется, в систему управления был внедрён вирус, но я не могу это утверждать с уверенностью. А каким образом вытекло масло, тоже весьма трудно сказать, поскольку огонь почти всё уничтожил. Но если твой ямы говорит правду насчёт технического обслуживания, прокладка не могла изнашиваться так быстро. Проклятие. Адам с подозрением покосился на два оставшихся грузовика. А как насчёт этих машин? Если мы имеем дело с вредителем, зломышленник не станет дважды прибегать к одному и тому же способу. Иначе мы быстро обнаружим следы его действий. Я, конечно, могу проверить программу управления, но было бы лучше перезагрузить их из буфера изготовителя. Так мы гарантированно избавимся от повреждённых блоков кода. А я всё же посмотрю двигатели. Если в них есть какой-то конструкторский дефект, утечку масла обнаружить будет не трудно. Отлично, я с тобой. Почти как в прежние времена. Конечно. Прошёл ещё час, пока все снова расселись по машинам. Разамунда снова вела головной Volvo, стараясь выжать как можно большую скорость, несмотря на скверную дорогу. Адаму пришлось позволить активное сканирование. чтобы обезопасить группу от неприятных сюрпризов на неровной поверхности. При непрерывном движении до пункта сбора в южных предгорьях они должны были добраться через полтора дня. В кабине, кроме самого Адама, теперь сидели Киран, Оскар и Паула. Но следователь, всё так же кутаясь в одеяло, сразу же скрылась в крохотном спальном отсеке в задней части кабины. Адам подождал ещё полчаса, чтобы убедиться, что оставшиеся машины идут нормально, а затем, прихватив автомобильную аптечку, отодвинул тонкую пластиковую створку. Каюнка была совсем маленькой. В пространстве рядом с двумя прикреплёнными к задней стене койками мог поместиться всего один человек. Под нижней койкой стояли ящички для личных вещей. Из отверстий кондиционера дуло перегретым воздухом. Адам включил слабую синюю лампу. Паула сидела на койке, всё так же завернувшись в одеяло. Её поза и форма выпуклости под серой шерстяной тканью заставили его замереть. Взгляд на лицо Паулы вызвал у Адама настоящий шок. Казалось, что она не спала целую неделю, и так осунулась, словно её плоть испарялась вместе с каплями пота. Резкое физиологическое изменение вызывало серьёзные опасения. "Господи, да что же с вами случилось?" спросил он, задвигая за собой створку. Адам не хотел, чтобы остальные видели её в таком состоянии. Паула поморщилась от приступа сильной дрожи. Влажные от пота волосы прилипли к голове и почти не шелохнулись. Она молча смотрела на Адама своими миндалевидными глазами. утонувшими в глубоких чёрных ямах глазных впадин, но оружие под одеялом не дрогнуло. "Я не собираюсь вас убивать", сказал Ладом. "Какая глупость". Он даже иронично усмехнулся. "Сказать по правде, мне нужна ваша помощь. Только вы способны вычислить предателя среди нас". Плотно сжатые губы Паулы раздвинулись в слабой усмешке. Полагаешь, что это сделала я? Да брось. А кто же ещё? Я преследовала Йохансена 130 лет и собиралась отправить его в небытие. Вы отдали нам мерсианские записи. Политическое давление не играет роли. Если бы вы этого не сделали, тогда вы были бы либо агентом Звёздного странника. Она убрала пистолет в кобуру. Всё равно я не должна была так поступать. А я жёл это долгожданным проявлением гуманности. В таком случае ты глуп. Вы не считаете себя гуманистом? Напротив. Паула прислонилась к стене и снова поморщилась, устраиваясь поудобнее. Корни моей целеустремлённости как раз в том, что я забочусь о людях. Я их защищаю. В этом состоит разница между нами. Он грустно рассмеялся. В таком случае вам надо было бы стать председателем межзвёздной социалистической партии. Это мы заботимся о людях. Мы стремимся к настоящему равноправию для каждого. Какое же равноправие вы предоставили Марко Думбару? Кому? Или Мику Мантроузу, или Йисону Левину, Александрии Винтер? Я не знаю никого из этих людей. А должен бы знать. Ты убил их? Все они были в поезде из Сент-Линкольна, когда он проходил по станции Абадана. Укол вины электрическим разрядом пронзил Адама, заставив стиснуть зубы. Сука, и не надо лезть со своими идеологическими убеждениями на вершину морали. Не стоит даже притворяться, что мы с тобой стремимся к одной цели. Нам обоим хорошо известно, кто из нас прав. Он смотрел на неё в полукруге слабого голубоватого света и чувствовал, как гнев быстро исчезает. Вы паршиво выглядите. Что же с вами случилось? Какой-то вид внеземного гриппа. В последнее время мне довелось побывать на многих планетах. Я могла подхватить его где угодно. Но у нас с собой есть кое-какие лекарства. Он похлопал по принесённому ящичку. Позвольте, я проведу диагностическое сканирование. Нет, я не заразная. Кто знает? Оставь это, Элвин. Вам ведь известно, чем вы больны, не так ли? Он не мог понять, почему она пытается это скрыть. Вам нужна моя помощь или нет? Да. Он вздохнул. Я могу поклясться, что пришедшие со мной хранители честные люди. Паула легла на спину и прикрыла глаза. Отчего стало казаться ещё более хрупкой. Начнём с самого начала, с самых основ. Тебе известно, что агент Звёздного странника это не ты, верно? Да, верно. Очень хорошо. Значит, пока не получено доказательство абсолютной невиновности, ты не можешь доверять ни одному человеку в группе. Даже вам? Я ведь уже говорила, что преследовала Йоханссона на протяжении 130 лет. Ты должен подозревать меня хотя бы из-за этого. Я-то знаю, что не виновна, но доказать тебе не могу. У вас какой-то нездоровый взгляд на мир, следователь. Хотя я, похоже, зря вам об этом говорю. Но продолжайте. Как же мне определить виновного? Диверсия, скорее всего, произошла уже после того, как мы присоединились к твоей группе. Да, я сам присутствовал при упаковке и погрузке этих ящиков. В помещении склада трудно было бы воздействовать мазером на содержимое даже одного ящика, не говоря уж о четырёх. Что ж, ладно. Паула закашлялась. Её тело так сильно содрогалось, что Адам протянул руку, желая её придержать. Но кашель стих, и она махнула рукой. Я в порядке. Нет, не в порядке. Господи, может вы отравились? Я прав? Нет, просто дай мне немного воды. Адам отыскал в ящике под койкой бутылку с минеральной водой. Больно было смотреть, как Паула пытается напиться. Она делала такие маленькие глотки, что не хватило бы и ребёнку. Начнём с твоих хранителей. сказала она. Способен ли кто-нибудь в этом мире с полной уверенностью за них поручиться? Если нет, Звёздный странник мог добраться до любого из них. Как добрался до человека, убившего Казимира Макфостера, его друга. Да, чёрт возьми, Брюс. Я попытаюсь кое-что выяснить. Но не забывайте, что единственный способ связи здесь это коротковолновый модуль. Он не обеспечивает секретности переговоров. Да и в любом случае, кто может подтвердить каждую минуту чьей-то жизни? Я понимаю. Что касается флота, эти люди прибыли из того же самого отдела, где работал Тарла, а он попал под влияние чужака несколько лет назад. Если Звёздный странник сумел захватить сознание Тарла, значит, он теоретически мог заполучить любого из них. Это был ваш отдел, смущённо заметил он. Да. Как я уже говорила, не стоит относиться ко мне, полагаясь на чувства и ощущения. Рассуждай логически. Ладно. А как насчёт остальных, например, кошачьих коктейй? Во-первых, они какое-то время провели за линией фронта. Что с ними происходило, нам неизвестно. Во-вторых, все они опасные преступники. Возможно, они действовали в соответствии с собственными планами. О, господи, не хватало нам ещё одной группы врагов. Это маловероятно, но и забывать о такой возможности не следует. И остаётся ещё самая необычная пара: Кватукс и Тигрица Панси. Паула опять закашлялась и уронила голову на тонкую подушку. Честно говоря, я не могу представить Кватукса агентом Звёздного странника. Но с другой стороны, это не самый примерный и нормальный представитель раэлей, и он проявил необычайную настойчивость, чтобы отправиться с нашей группой. Желание вполне объяснимое, но всё же несколько странное. А что касается тигрицы Панси, не надо забывать о Матье Хари. Она была танцовщицей и куртизанкой. При всём моём уважении, тигрица Панси не настолько искусна. Ты хорошо знаком с историей. Об этом в твоём деле не упоминается. Вы ещё не всё знаете обо мне, следователь. Так что же мы решим насчёт тигрицы Панси? Отнесём её к остальным неизвестным величинам. Если окажется, что диверсант она, мы пропали. Но повторяю, решать только тебе. Ладно. Остались только Оскар и супруги Каим. Все трое были на борту Второго шанса. А нам известно, что среди членов экипажа присутствовал агент Звёздного странника. Вывод все под подозрением. Верно, мрачно подтвердила Адам, а я остался в одиночестве. Потом он вспомнил, что на самом деле всё не так, что одно обстоятельство Pauli неизвестно. Он улыбнулся и уже собрался сказать ей об этом, но передумал. Во-первых, он не был уверен в том, что она не агент Звёздного странника. Он мог только инстинктивно ощущать, что она не способна стать агентом чужака, только не Паула Мио. Недостаточно, чтобы определить исход войны. И во-вторых, следователю нельзя об этом говорить. Что? спросила она, внимательно глядя на Адама. Ничего. Получается, что мотивы поступка нам не определить. И потому придётся исходить из возможностей каждого. Отлично, Элвин. Как мне кажется, диверсия была осуществлена во время полёта на карбоновом гусе. Все 9 часов полёта грузовики не охранялись, и в грузовой отсек мог незаметно спуститься кто угодно. Таула лежала с закрытыми глазами, её голос заметно ослаб. Мне надо поспать, прошептала она. Я очень замёрзла. Пожалуйста, потерпите ещё немного. На грузовой палубе тоже были люди. Он открыл замок на аптечке и вытащил диагностический модуль. Да, и мы с тобой тоже были там довольно долго. Именно поэтому испорчено только четыре ящика. Агент Звёздного странника не стал рисковать, иначе его могли заметить. Адам прилепил подушечку диагностического модуля на её влажный лоб и запустил программу. Почему же он просто не взорвал нас? Что ты делаешь? Паула попыталась сбросить датчик, но Адам перехватил её руки, оборотиться с ним у неё не было сил. Выясняю, что с вами происходит. На маленьком экране прибора стала появляться информация. Пульс оказался опасно высоким. Не надо, простонала она со свистом втягивая воздух. Боже, у вас давление почти на нуле. Держитесь. Если на карбоновом гусе был агент Звёздного странника, почему он нас не взорвал? Хороший вопрос. Самый простой ответ не взорвал, потому что не мог. У него не было доступа к мощному оружию. Такое оружие есть у кошачьих коктейль. У людей из парижского отдела, да и у большинства хранителей тоже. Это хорошо. Теперь мы можем исключить некоторых людей. У кого, кроме ехавших с нами хранителей, нет агрессивной брони? У Разамунды и Ямоса. Диагностический модуль закончил обследование организма Паолы. Никакой вирусной инфекции не обнаружено. Адам запнулся. Он показывает, что у тебя шоковое состояние. Хороший диагноз, прохрипела Паула. Физическая реакция на травматическое переживание. Она бессильно прикрыла глаза, но внезапно снова резко подняла веки. "Вот что, у служащих флота тоже нет агрессивной брони. Нельсон выдал им защитные скафандры. О чём ты? И мой бронекостюм тоже защитный. У меня есть оружие, но ничего такого, что могло бы разрушить карбонового гуся, по крайней мере, не с одного-двух выстрелов. Но у тебя оружие должно быть. Есть, есть, он сердито стиснул зубы. А какой травме вы говорите? Что с вами? Паула, ваш организм может не выдержать подобных переживаний. А тебе, усмехнулась она, Теперь подумай. Если среди нас есть агент Звёздного странника, им могу быть я, могут также Уилсон, Анна, Оскар, Разамунда или Ямс. Что значит о тебе? Я хотела арестовать тебя, но вместо этого мне пришлось отпустить тебя сюда, где по окончании миссии ты сможешь ускользнуть от преследования. Я не должна была так делать. Это неправильно. В корне неправильно. Ты серийный убийца, ничего не поделаешь. О чём моё тело и напоминает мне? Он уставился на Паулу, не скрывая ужаса. Шоковое состояние вызвано тем, что вы позволили мне остаться на свободе? Да. Чёрт, Паула, это надо как-то прекратить. Его Лдворецкий начал предлагать варианты лечения. Адам вытащил из аптечки кислородную маску, включил подачу газовой смеси и приложил маску к её рту. Постарайтесь дышать равномерно, чтобы уменьшить реакцию организма. Я сейчас введу вам седативный препарат. Паула застонала и сбросила маску. За рулём грузовика сидел Киран. Должен же он был заметить неполадки в двигателе, пока тот ещё не загорелся. Всё к чёрту, ваша жизнь гораздо важнее. Нет, это не так. Мы должны выявить предателя и преступника, иначе он может снова нанести удар. Ну ведь неси ю же минуту. Как вы дошли до такого состояния? Не забывай, целеустремлённость моё врождённое качество. Это в моих генах. Инау, на, У... на Райхаксли, все такие, как вы. Неужели настолько из уродственно всё население планеты? Вы не можете поступать согласно своей воле, а в противном случае расплачиваетесь смертельной лихорадкой? Моя профессия уникальна даже для Рая Хаксли. Там не так уж много офицеров полиции. Фонд внедрил в наше сознание настоятельную потребность доводить дело до конца. Адмирал Колумбия назвал такое свойство психики одержимостью. или навязчивой идей. Я думаю, первопричина именно в этом. И что же происходит с полицейским, если ему не удаётся поймать плохого парня? Он продолжает попытки. Ни одно дело не закрывается до тех пор, пока расследование не закончится и преступник не подвергнется наказанию. Всё дело в том, что меня вынудили тебя отпустить. На Райхе Хаксли такое невозможно. Там нет политического давления, защищающего преступников. Вы же сказали, что будете продолжать преследование. Это не помогает? Нет. Мне следовало сразу тебя арестовать. Голос Паулы стал почти неслышным. Она опустила веки. Адам нашёл в аптечке инъектор. Состав имеющегося в наборе успокоительного был почти таким же, как и в лекарстве, рекомендованном медицинской программой Л. Дворецкого. Держитесь. Вы меня слышите? Мы сумеем с этим справиться. И не смейте сдаваться. Даже не думайте. Неожиданное появление ангела вызвало смятение у дежуривших тем утром в доме охранников. Они не хотели её пропускать. Она отвергла все их претензии с аристократическим высокомерием, свойственным потомкам старших представителей династии. Арион, бродявший по просторной террасе над плавательным бассейном, услышал спор и выглянул в открытые стеклянные двери. Девушка Ангел стояла прямо напротив него, в дальнем конце огромного вестибюля, в обрамлении входных дверей. Он едва мог поверить в реальность чудесного видения. Её красота вызвала боль в глазах. Высокая, с золотистой загорелой кожей, с широкими сильными плечами, резко уходящие вверх скулы казались прекрасными, несмотря на то, что подбородок из-за них излишне выдавался вперёд. Прямые светло-каштановые волосы шёлковым плащом спускались до середины спины, и колыхались блестящей завесой при каждом повороте головы. Её ноги, за один взгляд на них, Арион в этот миг был готов кого-нибудь убить, скрывались под длинной юбкой из тонкого красного хлопка с зелёным цветочным рисунком, а полоска её живота, открытая между поясом юбки и простой белой хлопковой распашонки, привела его в абсолютный восторг.